К чему были до такой степени причины много лет назад? И вдруг вы видите тенжал. Вы это поняли, что ваш муж не невиновен, и отказались от своих показаний. Не так ли? Анжелика Бот молча кивнула. "Я муж", закромались руками. "Дорогая", прошептал он чуть слышно. "Мне очень жаль". Алекс поднялся. "Жаль, что пришлось говорить об этом. Однако правда должна быть установлена". Но ничего не оставалось, как рассказать всё как было. Он взглянул на Паркера. Инспектор захлопнул блокнот и тоже встал. Видно было, что он всё ещё сомневается. "К сожалению", сказал он. "К сожалению", потом добавил на Александра. Джост стоял неподвижно, но подал ему почти незаметный предостерегающий знак глазами. "К сожалению", Паркер с облегчением вздохнул, словно нашёл разгадку мучившего его вопроса. "Есть всего лишь полицейский". И хотя мне хочется верить вам, мистер Дот был последним человеком, который видел убитого, и даже в ваших собственных показаниях есть серьёзные свидетельства, которые бросают тень. Алекс громко кашлянул. Поэтому я, к сожалению, буду вынужден, пи-Паркер быстро договорил, поставить у вашего дома под полицейский участок. А мистер Дот обязательно отлучаться из дому ни при каких обстоятельствах до того момента, пока этот запрет не будет отменён. Это всё, что я могу сделать в настоящее время. Сэр Томас Доббс встал и протянул ему руку. "Благодарилась", произнёс он сердечно. "Понимаю, что ваше рыцарское поведение идёт вразрез с кое-какими предписаниями, но уверяю вас, что что он запнулся, что вы истинный джентльмен". Паркин покраснел и поспешил в прихожие. На улице перед тем, как сесть в машину, он позвал агента Стивенса. Я принёс вас сюда, Стивенс, чтобы произвести арест и доставить убийцу куда следует. К сожалению, но теперь вам придётся остаться здесь на полчаса, пока вас не сменит сотрудник из управления. Проследите, чтобы этот дом не покидала миссис Дод, мисс высокая рыстенка в цвета капитин. Если у дома есть чёрный ход, и она выберется на другую улицу, не принимайте этого слишком близко к сердцу. Когда мы посадили в Кутуйску вместо неё мистера Джо Алекса Камо на юного человека на свете. Слушаюсь шеф, сказал Стивенс, нагнулся к Алексу и принялся прохаживаться вдоль стены. Ты не пожалеешь об этом, пробормотал Алекс. Я поступил так только потому, что по выражению твоего лица заключил, будто убийца уже у тебя в кармане. Твоя проницательность меня ошеломляет. Но всего ты не знаешь. Не знаешь, например, куда мы сейчас отправимся. думаю, что к доктору Джорджу Энстромгу, известному онкологу, тот голос произнес Джо. Или я ошибаюсь? Маркер открыл рот, потом закрыл и наконец тихо сказал: "Боже праведный и всемогущий". Затем, наклонившись к шоферу, почти со злостью крикнул: "Коламбус-стрит 4". Оказалось, что тот, кто спешил к доктору Энстромгу, ведёт книгу приёмов с превеликой тщательностью. В последней проше стояло: "Сэр, помогите". Время приёмов с 9:20 вечера до 10:45. А дальше цепочка латинских слов. Вы всегда с такой точностью до минуты записываете время приёма пациентов, спросил поражённый Паркер. "Да", ответил Эмстренг. "Меня интересует проблема рациональности медицинского обслуживания. Я даже пишу сейчас об этом брошюру. Мне представляется, что в ночи тратят много времени впустую. Эти данные помогут мне определить Сколько времени занимает это обследование при разных заболеваниях? А как вы оцениваете состояние здоровья сэра Томаса Добда? Принимая во внимание вашу должность, я скажу вам всю правду. Но думаю, что скоро и так всё будет ясно. Я считаю положение сэра Томаса безнадёжным. Сразу после операции у меня ещё была надежда. Теперь опухоль опять растёт. Вероятно, через несколько дней наступит ухудшение. Если не дней, то недель. Всё зависит от того, как быстро будет развиваться раковая ткань. Боюсь, что до этого это произойдёт очень быстро. Сегодня он приехал ко мне на своей машине. Я давно уже запретил ему это. Он в любой момент может внезапно лишиться сил. В таких случаях нельзя играть с жизнью, ведь речь идёт и о жизни других, прохожих, например. Я сам отвёз его домой. Паркер поблагодарил его, и они вышли. На улице инспектор хлопнул себя по лбу. Зачем я, собственно, сюда приехал, наскрикнул он. Ведь Добр не мог его убить, если с 9:20 он был на обследовании, то у него стопроцентное алиби. И ведь он не сходил за кулисы камерного театра. Его там вообще не было. Махтёр видел всех входящих, а другого входа там нет. Я верно слышнулши.